Глава 5. День не задался с самого начала. Вернее, с появления загадочного новенького с глазами-хамелеонами. Интересный, но нередкий дар, когда твоё настроение можно прочитать по цвету меняющихся глаз. Если, конечно, знать значение оттенка, ведь у каждого человека всё индивидуально. После столовой пришлось отправиться менять мантию. Женщина очень удивлённо посмотрела на меня, потому что ещё ни разу за пять лет я не прибегала к подобной помощи. Всегда носила форму аккуратно и с достоинством. Всё же я училась в лучшей академии страны, если даже не мира. «Плохой день?» — поинтересовалась сменщица, прочитав записку от ректора. «Не то слово», — эмоционально согласилась я. Пар сегодня больше не было, и я решила прогуляться по замку, надеясь, что никто больше не влетит в меня или в мою теперь уже новую мантию. Но мне по-прежнему откровенно не везло. В главном холле с выходом в сады Академии опять столкнулись два главных блестителя чистоты и порядка. Завхоз, немолодая женщина за 50, которая никогда не была замужем из-за своего склочного характера, ругалась с уборщиком, своим ровесником. За их склоками можно было наблюдать чуть ли не вечно. Мисс Низл впору было собирать свою коллекцию из кошек, как сильной и независимой, но и с этим была проблема. Она до чёртиков ненавидела мурчащих пушистых, предпочитая гавкающих собак. Мистер Финч был, напротив, любителем кошек. «Ваша кошка опять изгадила ковёр в зале наград. Приучите же её, наконец, не ходить туда, если не можете отучить гадить на дорогие вещи», взвизгнула мисс Низл, эмоционально взмахнув руками. «Кажется, она явно хотела ударить собеседника». «Ничего подобного. Я уверен, что это ваш мелкий пёсик, который сам гадит где ни попадя. У вас совершенно нет доказательств, что это моя Матильда сходила на ваш драгоценный ковёр, который запросто учащается при помощи бытовой магии». Когда мистер Финч скалился, он походил на кровожадного старика, который только что зарезал всю свою семью. Я вздрогнула от подобных мыслей и решила, что на сегодня с меня хватит приключений. Лучше отправлюсь в гостиную своей специализации, а то проходить мимо двух разъярённых блюстителей чистоты мне не хотелось. Лучше не нороваться, а то в подобной ситуации они вполне могут накинуться и на меня, как случайно оказавшуюся на месте преступления. И уже тогда ни кошка, ни маленький пёсик не будут виноваты в случившемся зале наград. А я? фыркнула. И зачем вечно спорить, кто лучше, кошки или собаки, учитывая, что их животные примерно одинакового размера и обоих спокойно можно носить на руках? Я развернулась на каблуках и засеменила в гостиную. Там меня как раз и ждала книга по травам. Был один интересный вопрос, который давно меня интересовал. В Академии Брукли и поступали волшебники, которые отучились свои законные 9 лет в немагической школе по дополнительным вступительным экзаменам. Я, как и другие, отсидела за партой с немагом, не особо понимая разницу в нас. Ещё в 1987 году один учёный генной биологии — она вроде так и называлась у немагов — открыл ген волшебника, который у одних почему-то спал, а у других вызывал настоящую магию. И именно поэтому у немагов мог родиться волшебник, а у колдунов родится немаг. Мы не были разными, несмотря на антимагические группировки. Ненавистники магии никуда не делись, и нам, юным волшебникам, нужно было хорошо подготовиться к жизни за пределами академии. А в любой академии были только свои колдуны. Мы учились такими же, как мы, но за пределами, как и всегда, ждала несправедливость, которую устраивали как не маги, так и волшебники. Лучшая академия, в которую мне повезло попасть по вступительным экзаменам, предоставляла обучение по нескольким специальностям. На первый курс мы попадали без распределения и учились на равных, накапливая баллы за ответы на лекциях. получали их за практику и теряли за нарушение правил. По итогу первого курса мы могли выбрать специализацию, благодаря накопленным баллам и ещё нескольким экзаменам. Их было всего семь — техномагия, целительство, алхимия и зельеварение, боевая магия, травничество, магозоология и артефактология. Но была и восьмая специальность, на которую никто не мог попасть без специального дара общения с мёртвыми — некромантия. Их всегда было меньше других. Кто-то скрывал подобный дар, боясь его. Но за сокрытие подобного юного некроманта отправляли в зловещую академию некромантии, откуда никто не возвращался таким, каким был до этого. Некромантия — дар, оно же бремя, которое ты должен гордо нести. Я попала на техномагию. В принципе, неплохая специальность для мира, где магия и технология постепенно сливались воедино. Но мне совсем немного не хватило до боевой магии. Впрочем, мой декан убедил меня, что техномагия подойдёт мне гораздо лучше, чем что-либо другое. И спустя пару месяцев я поняла, как она права. В гостиной, как и всегда, было полно народу. Небольшая группа собиралась возле камина, и я не стала разглядывать, кто там был во главе. Я лишь подошла к доске почёта, где высвечивалась первая двадцатка лучших студентов специализации, а также сумма всех баллов. Меня ударила молнией, когда я увидела того, кто возглавлял список. Эйдар Барнетт был первым с красивой цифрой 210, и следующей была я с несчастными пятьюдесятью очками. Сжала кулаки от злости. Ему должны были дать штрафные за то, что он перенёсся, а не дать дополнительные за нахождение ошибки в защите. И вообще, какого дьявола он забыл на моём факультете? Что, крошка, привыкла быть первой? Знакомый голос прошептал едкую фразу мне на ухо. «Привыкай быть второй». Бросила на него прожигающий взгляд, желая испепелить. «Ну уж нет. Рьяна Ходжес так просто не сдаётся».